Глава седьмая Георгий Лугаров выходил в магазин за покупками, вернулся, открыл дверь, услышал писк. Сразу не сообразил, что это, а как догадался, то бросился в гостиную. Да, пищал радиоприемник Заря. Он повернул ручку настройки влево до упора, раздался щелчок, включилось записывающее устройство. Он ознакомился с сообщением, отправленным сыном, и холодные струйки пота пробежали по его спине. лугара старший не стал выключать приемник. Дрожащими руками вытащил сотовый телефон, нашел в памяти нужный номер, набрал его. Барговский ответил тут же. — Добрый день, Жора! — Какой он к черту добрый! Ты сейчас в Москве? — Да, а что случилось? Пришло сообщение от Романа по заре. — Понятно. — Что тебе понятно? Он такое передал, что волосы дыбом встают. — Спокойно, не нервничай. Ты приемник отключил? — Нет. — Отключи и жди, скоро подъеду. Я и так хотел к тебе наведаться, но видишь, как вышло. Для меня выход на связь Романа вполне ожидаем. — Вот как? А я в полном неведении. Будь дома. Выезжаю. Вскоре глава частной военной компании зашел в квартиру Лугарова. При себе он имел сумку с ноутбуком. Приветствую еще раз. Проходи. Приемник в гостиной, на столе. борговский прошагал в комнату, устроился на диване, пододвинул к себе столик с приемником. Положил рядом с ним ноутбук, извлеченный из сумки, флеш-карту, провода. «Ты послушай, Боря, что передал мне роман. Всему свое время не суетись». борговский настроил аппаратуру, перенес сообщение на флеш-карту, вставил ее в компьютер. После непродолжительных манипуляций на экране высветился текст. Глава ЧВК внимательно прочитал его и проговорил. «Значит, Эдвин Гаранда и Ландер Кеберт приступили к операции очищения?» Лугаров-старший с удивлением посмотрел на товарища и спросил. «Ты о чем, Боря? О том, что всех нас ждет катастрофа, если не остановить ублюдков, названных мной. Но ты же в запасе. У тебя фирма. Сейчас я могу сказать тебе, что коммерческая фирма — лишь прикрытие». На самом деле, я руковожу частной военной компанией Фаланга, зарегистрированной в Суринами. Ничего себе. Это что же получается, у тебя своя армия? Борговский улыбнулся и ответил: "Ну, армия это вряд ли, но вполне боеспособная и очень неплохо вооруженная группировка. По-моему, это у нас запрещено, поэтому и зарегистрирована ЧВК в Суринами. Но это всё тонкости". Твой, Рома, отчаянный парень и молодец. Он в смертельной опасности, Боря. Барговский кивнул и сказал. Да, но если не остановить Кэбборта на острове дан то миллиарды людей окажутся в смертельной опасности. Ты передал сыну сигнал о том, что сообщение принято? Нет. Ничего страшного. Неважно. Аппаратура сделает это автоматически. У тебя принтер есть? «На кой черт он не сдался?» «Тоже верно». борговский извлек флеш-карту из ноутбука, выключил его, положил все в сумку, достал изрядно потертый телефон, нажал всего одну клавишу и сказал «Алексей Петрович, добрый день! Прошу простить за беспокойство». Громкость позволяла Лугару услышать эти переговоры. «Добрый, Борис Львович! Получил от тебя материалы на господина Гаранда» передал их директору службы безопасности. Этого субъекта активно разрабатывают. На данный момент установлены переводы огромных сумм в Гонконг и Японию. Это связано с медицинским центром, расположенным на острове бибидан в Южно-Китайском море. А что там? Одним словом не объяснишь, но угроза очень серьезная, и не только для России. Даже так? У тебя есть подтверждающая информация? Я не стал бы беспокоить пустяками советника самого президента. Это да. В пятнадцать часов я могу встретиться с тобой. Подъехать прямо к вам? Да. Охрану я предупрежу. Пропуск будет выписан. Машины и водитель прежние? Так точно. Хорошо. Жду. Барговский отключил телефон, положил его в сумку. Тут же достал обычный айфон. Набрал номер и спросил. «Гоге, ты сейчас где?» «В загородной усадьбе». «Кто там с тобой?» «Гарбер. Недавно Данилов подъехал». «Бери оригиналы документов по планете и гаранда. Я имею в виду те, которые не представлялись в администрацию, и давай к офису. Там встретимся. Оттуда я поеду на Старую площадь, возможно, и на Лубянку». Работай оперативно, у меня не так много времени. — Извините, Борис Львович, новости с Бэйби Дана пришли? — Ты догадливый, подполковник. Работай. — Есть. Барговский отключил телефон, взглянул на Лугарова и сказал. — Не волнуйся, Жора. Главное состоит в том, что твой Рома сумел раскрыть истинное предназначение так называемого медицинского центра. Теперь решение будет приниматься на самом верху. Скорее всего, моя ЧВК как раз и будет задействована для работы по этой клинике. Но посмотрим. Ты только не волнуйся. Если не мы, то подразделение спецназа ГРУ или ФСБ обязательно вытащат твоего сына здоровым и невредимым. Он там сошелся с какой-то полькой. Так это же хорошо. Ему давно пора жениться. — Эх, вернулся бы. — Вернется. — А это ты, Боря, говорил с администрацией? — Да. — Что, прямо с человеком ближним к президенту? — Да. — Видно, что серьезная у тебя компания. Не такая, какие в фильмах показывают. Барговский улыбнулся и спросил. — Когда в последний раз ты видел хоть более-менее правдоподобный фильм? — Это понятно, вымысел, тот и да сё. Но иногда есть что посмотреть, чтобы отвлечься. Вот именно, что отвлечься, а не получить какие-либо знания или пример для подражания. Но ладно. Ты с Романом на связь не выходи. Это может быть опасно. Если же он еще что-нибудь передаст по заре, то немедленно, слышишь, Жора, немедленно, звонок мне. Да, конечно. Спасибо, Боря. Вам с Ромой спасибо. Я поехал. Барговский покинул квартиру товарища, вышел из подъезда. Лексус, несмотря на забитость двора, стоял почти у входа. Водитель Николай Костин умел невероятным образом ставить машину там, где было надо. Никакие пробки не были ему помехой. Барговский опустился на переднее сиденье. Взглянул на водителя и поинтересовался. «Скажи мне, Коля...» Каким чудом ты умудрился подогнать Лексус прямо к подъезду? Как мы теперь отсюда выезжать будем? Куда едем, Борис Львович? Как ни в чем не бывало, спросил Костин. В офис. Тогда смотрите, как будем выезжать. Николай повел внедорожник аккуратно, впритык с другими машинами. Отчего по округе разлетелся вой сигнализации. При этом он умудрился даже зеркал не задеть. Выехал со двора и сказал. Ну, вот примерно так. Главное в нашем деле – сноровка и расчет. Это точно. Через полчаса борговский зашел в свой кабинет. Следом за ним туда шагнула начальник финансовой части Лариса Алексеевна Лапина и доложила. «Я составила отчет по нашим затратам, Борис Львович. Подпишите его». «Давай, Лариса». И сделай-ка ты мне кофе, да покрепче. Без проблем, минуту. Глава ЧВК подписал отчет и выпил две чашки кофе, когда в кабинет с портфелем в руке зашел его заместитель Георгий Гогия. «Разрешите, Борис Львович? По-моему, ты уже зашел. Никак не избавлюсь от этой привычки. И не избавишься, армия у нас в крови». «Давай, что там у нас по экологической организации «Планета» и по господину Гаранда?» Гоги улыбнулся и проговорил. «По планете почти ничего нового. Могу сказать только, что руководители этой организации возглавил и медицинский центр, расположенный на острове Бейбидан, а также то, что из центра были выписаны 99 человек из 100». Задержалась только пожилая китаянка, но вскоре и она окажется в КНР. Успехи этого центра реально впечатляют. Специалисты там делают то, что не могут вирусологи Китая и Японии. Кроме того, у нас есть информация о переговорах Кеберта с ведомствами КНР и Японии по отправке на лечение в центр до 200 пациентов с круизного лайнера «Виктория». В принципе, ничего особенного. А вот по Гаранда есть свежая и очень интересная информация. Что за информация? Господин Гаранда очень заботится о своем здоровье и постоянно проходит всякие обследования, в том числе и у психиатра. Он платит за это огромные деньги. Естественно, эти лекари ему ставят нужный диагноз. Однако один молодой психиатр, живущий в Лондоне, где последний раз обследовался Гаранда, отметила у него явные нарушения. Одну минуту. гуги открыл блокнот и глянул в него. Явные признаки нарциссического расстройства личности и явно выраженную паранойю. Он описал это, после чего в клинике его больше никто не видел. Руководитель западного бюро ЧВК нашел его во Франции, получил подтверждение диагноза. После этого сей психиатр скрылся и от нас. Барговский иронически хмыкнул и проговорил. «И правильно сделал. От Гаранда можно ждать все, что угодно. Ты интересовался, что означает его диагноз? Что это за нарцисс такой?» «Я получил разъяснение в психиатрической больнице. Если кратко, то нарциссическое расстройство личности – это завышенная самооценка, уверенность в собственной идеальности, уникальности, гениальности». Ну а паранойя – это мания величия. Вообще-то это характеризует и другие особенности. Кстати сказать, параноики могут выстраивать сложнейшие логические цепочки и решать запутанные задачи. Это им как нам стрелять. Ну, то, что Гаранда психически нездоров, ясно было из его идеи уменьшения численности населения. Это делает его очень опасным. Давай бумаги. Гогия выложил из портфеля папку и сказал «Здесь все по гаранде. Информацию по другим деятелям этой организации мы уже отправили». Полковник забрал папку и спросил «Где у нас сейчас Васильев и Власов? Группа Десна сегодня завершает работу по охране известного вам олигарха, пребывающего на отдыхе. Командир Набата Васильев вечером будет в Москве. Вызвать его на базу «Не спеши. Во-первых, Васильева еще дождаться нужно. Во-вторых, мы не знаем, что решат там». Барговский указал пальцем вверх. «Понял. Ну что же, я на Старую площадь. Тебе, Данилову, Гарберу убыть в загородное поместье. Я, скорее всего, поеду туда после встречи с Ворониным. Если нет, вызову вас в Москву. Вопросы, Георгий Багратович». «Никак нет, командир». «Ну и отлично». Советник главы государства встретил Борговского в своем кабинете. «У нас, Борис Львович, не более получаса. Постарайтесь уложиться», — сказал он. «Да, Алексей Петрович. Вот папка, то новое, что удалось узнать по так называемому медицинскому центру «Остров» и конкретно по спонсору организации Эдвину Гаранда. Советник взял папку, отложил ее в сторону и произнес. «Потом посмотрю. Ведь у вас наверняка есть что-то более важное. Вы в курсе, что на Бейбедане врачом работает сын моего товарища? Не буду объяснять, почему этот центр сразу вызвал у меня неприятие. Но я чувствовал, что там что-то не так». Однако чувствовать одно, а иметь информацию совсем другое. Поэтому перед вылетом сына товарища врача-вирусолога Романа Лугарова я передал ему станцию под радиоприемник «Заря». «Вы передали человеку, не имеющего доступа к секретным материалам, новейшую разработку в области спутниковой связи? Аппарат, переданный мною не представлял ничего секретного?» «Ладно» с этим разберемся, что дальше». А дальше вот это. борговский выложил на стол флешкарту Сегодня около 16 часов по московскому времени Роман Лугаров вышел на связь со своим отцом. Он использовал «Зарю», применение которой было подробно оговорено перед командировкой. По нашей станции Роман мог передать лишь то, что нельзя было сообщить по обычному спутниковому телефону связь, по которому разрешается медперсоналу. На этой флешкарте...» Воронин посмотрел на часы. Отодвинул флешку к папке и заявил. «Это тоже посмотрю при необходимости. Сделаю это совместно с директором ФСБ. Что еще?» На Бейби-Дане, Алексей Петрович, проводится террористическая операция очищения по своим масштабам не имеющая аналогов в истории и грозящая жизням миллиардов человек. Ну уж и миллиардов. Барговский кивнул. Я понимаю ваш скептицизм, но когда вы изучите весь материал, сейчас представленный вам, думаю, вам будет не до него. Я же скажу, что ЧВК-фаланга готова нейтрализовать угрозу. Цена вопроса 50 миллионов долларов. Почему я запрашиваю эту сумму, вроде бы слишком большую, вам тоже станет понятно после изучения материала. Один документ по созданию антивирусного препарата стоит как минимум в 10 раз дороже. Вот почему так сложно работать с вами, Борис Львович. Вы всегда в основу дела ставите деньги. Да, точно так же, как, скажем, наши нефтегазовые концерны, банки, да и все остальные структуры, имеющие отношение к бизнесу. Если бы в стране была узаконена деятельность ЧВК и их финансирование из бюджета, то мы играли бы по правилам правительства. Еще, Алексей Петрович, не забывайте, какие мы несем расходы, а также то, что у моей ЧВК еще не была провалена ни одна операция, чем, к сожалению, не могут похвастаться спецподразделения официальных силовых ведомств. И последнее, Алексей Петрович, решение по Бейбедану надо принять как можно быстрее. Надеюсь, в этом вас убедит весь материал, переданный вам. Я бы на вашем месте показал его президенту». Воронин усмехнулся и заявил. «Вы, Борис Львович, при всем моем уважении к вам, не на моем месте. И вряд ли когда-либо на нем будете. Так что не надо ставить мне условия. Я обещаю, что с материалом ознакомлюсь сегодня же. Возможно, будет и решение». «Не смею задерживать вас». Барговский поднялся, вышел во внутренний двор, где стоял его «Лексус». Выехал с территории администрации и тут же приказал водителю. «На базу, Коля». «Есть, Борис Львович». Приехав в загородное поместье у деревни Лаба-Подмосковья, Барговский застал там весь руководящий состав частной военной компании. Это были его заместитель подполковника запаса Гогия Георгий Багратович, начальник штаба полковник запаса Данилов Геннадий Иванович и начальник отдела разведки и аналитики, помощник руководителя капитана запаса Гарбер Анатолий Наумович. Он собрал офицеров в кабинете, подключил к компьютеру флешку, на которую скопировал сообщение Романа Лугарова, переданное им из Бейбедана офицеры выслушали сообщение, переглянулись да проговорил борговский не напрасно у нас возникли подозрения насчет чистоты благотворительности таких господ как Гаранда, кеберт вайсер теперь мы получили подтверждение наших подозрений а вывод таков в медицинском центре расположенном на острове бейбидан террористы не люди как хотите так и называете этих подонков развернули широкомасштабную работу по уничтожению половины населения земли да именно это и планирует сделать параноек Гаранда через ублюдка кеберта беспринципного и совершенно лишенного даже намека на совесть впрочем и остальные персонажи входящие в этот круг кеберта не отличаются от них вы борис львович сообщили воронину об угрозе спросил данилов естественно У нас состоялся разговор в его кабинете на Старой площади. И что? Мне кажется, он скептически отнесся к докладу, хотя не имел времени на то, чтобы ознакомиться с документами и прослушать сообщение Романа Лугарова. Воронин обещал сделать это позже. Давайте обсудим, что будем делать, если получим отмашку из Кремля. борговский повернулся к Гарберу. Толя, нужна карта Южно-Китайского моря островов, которые находятся не дальше ста миль от Китая. Вот она, Борис Львович. Капитан достал карту, развернул ее. Тут указано все, что вам нужно. Хорошо. Внимание на карту. Вот остров Бейбидан. В десяти милях восточнее остров Суданг. На западе, примерно на том же удалении, находится остров Мондора. Вокруг атоллы, рифы. Глубина моря в данном районе приличная. Много серых акул. У Бейбедана очень удобная бухта, прикрытая атоллом. У Кеберта наверняка есть суда. Возможно, вертолеты и гидросамолеты. Сообщение с материком для него не проблема. А вот скрытно подойти к Бейбедану будет очень сложно. Сигналом вызова прозвенел специальный телефон, тот самый, сильно потертый. борговский тут же ответил. Да, Алексей Петрович. Слушай меня внимательно. На самом верху принято решение немедленно начать контртеррористическую операцию по медицинскому центру остров. Сумма, названная вами, сегодня же будет переведена на счет вашей подставной фирмы. Вам необходимо немедленно составить план действий по проникновению на Бейбидан с задачей нейтрализации боевиков террористической организации, изоляции больных если те уже будут доставлены в центр слайнера лайнера «Виктория», защите медперсонала, обнаружение и захвата склада с боевым вирусом, задержание главарей банды, при необходимости в работе использовать Романа Лугарова, медсестру Новакову, а также собственные связи в Китае. Если у вас таковых нет, то СВР подскажет, с кем иметь дело. Состав сил и средств на ваше усмотрение. Завтра в 10 план работы по острову должен быть у меня. Вопросы, Борис Львович?» борговский пожал плечами и ответил. «Вы буквально ошарашили меня, Алексей Петрович. Я ожидал подобной реакции, но не столь быстро». «Вы сами говорили, насколько серьезна угроза. С этим согласились и высшие должностные лица государства. Из-за пикантности ситуации...» Мы не можем привлечь боевые подразделения ФСБ, Министерства обороны, МВД и Росгвардии. Надежда на вашу частную военную компанию. Вместе с планом предоставьте перечень того, что вам потребуется для работы. Сразу о задачу вас, Алексей Петрович. Мои связи в Китае весьма ограничены. Те, что есть, не в состоянии оказать существенной помощи в проведении контртеррористической операции. К завтрашнему дню мне нужны списки и контакты лиц из Министерства государственной безопасности КНР, которые могли бы помочь нам. Да, вам потребуется поддержка китайских товарищей. Хорошо, я свяжусь с руководством МГБ Китая. Благодарю вас. Еще вопросы? Пока нет, но если возникнут, могу ли я побеспокоить вас? В любое время. Понял. До связи. — До связи, Борис Львович. В этом нет никакой необходимости, однако напоминаю, что никто не должен знать, какая именно сила выступает против террористов Гаранда и Кеберта. — В этом действительно нет никакой необходимости. У Гаранда и Кеберта наверняка немало врагов, а после того, как они открыли медицинский центр и конкурентов. — Все, — заявил Воронин и отключил телефон. То же самое сделал борговский «Вот так, господа», — сказал он. «На наш счет перечислено 50 миллионов долларов. Начнем конкретное планирование». Гогия покачал головой и проговорил. «Без командира группы Набат это бесполезно. К тому же, насколько я понял, вы решили усилить Набат группы Десна. Ты прав, Георгий. Вызывай сюда Власова. Пока он подъедет, объявится и Васильев». Если же нет, то отзови его с задания. В 21 час все те люди, которые нужны для планирования операции, должны быть здесь. Оповестите близких, что переходите на режим постоянной работы в офисе». Барговский взглянул на Данилова. «Свяжись с генералом Кудряшовым из СВР. Запроси более подробную карту района острова Бейбидан. Снимки со спутника, все, что есть по этой части Южно-Китайского моря». Уточни ситуацию по перевозке больных с лайнера «Виктория». Гарбер, пробей возможность использования чартерного рейса из Москвы в Пекин и дальше в Шанхай. Есть, Борис Львович. Работаем, господа. В 18.40 прибыл командир группы «Набат». Капитан запаса Максим Власов. Он тут же прошел в кабинет. Разрешите, Борис Львович? Заходи. Что-то случилось? Глава ЧВК указал на кресло за столом совещаний рядом с рабочим местом руководителя. Присаживайся. Власов сел. Как группа? спросил Борговский. В порядке. У бойцов часовая готовность для прибытия на базу. Вызывать? Пока не надо. Ты послушай кое-что. Руководитель ЧВК передал капитану наушник включил воспроизведение сообщения Лугарова. Максим выслушал его, сорвал наушник и заявил: "Ни хрена себе! Это что же получается? Кэберт со своей бандой, главным образом медиками, сам заразил Китай вирусом Эко и вылечил сотню людей. Теперь на остров прибудут 200 человек с круизного лайнера Виктория, тоже якобы для лечения. На самом же деле им будет введен боевой вирус. Да, замысел Кеберта его спонсора Гаранда, человека психически больного, однако сумевшего сколотить миллиардное состояние, примерно таков. Но для чего? Ты невнимательно слушал сообщение Лугарова. Задача Гаранда состоит в том, чтобы уменьшить численность населения Земли ровно вдвое. Ни больше, ни меньше. Он действительно придурок. Ты поговори с психиатрами. Услышишь много интересного о способности таких больных. Кроме мании величия, они обладают извращенным, но острым умом, способным делать то, что недоступно для обычных людей, даже ученых. При достижении цели, рожденной в больном сознании, их не терзают ни угрызения совести, ни страх. Они даже не особо интересуются деньгами, «Главное, чтобы навязчивая идея реализовалась в жизни. Гаранда уже доказал, что он на это способен. Согласись, придумать такую схему не каждому под силу. Да, в точности просчета этому ублюдку не откажешь. Его обязательно надо остановить. Для этого ты здесь и находишься». «Не понял». Власов уставился на Барговского. «Вы хотите сказать, что Набат должен убыть к этому Бейбидану и разгромить там все к чертовой матери?» Барговский улыбнулся и ответил. «То, что я планирую отправить к острову группу Набат, соответствует действительности. Но вот громить там надо будет выборочно. Что-то придется и защитить». «А кто такой Лугаров?» – спросил Власов. Барговский ответил на этот вопрос. — Понятно, — сказал Власов. Он сообщил, что кроме начальства и медиков на острове довольно сильная охрана, где-то около пятидесяти человек. Вооружены они не отравленными стрелами и копьями, как туземцы. У них и флот, пусть небольшой, есть, и авиация. Блэк-Хок, он же черный ястреб, многоцелевая машина. Тот вертолет, который находится на Бейби-Дане, переоборудован в пассажирский. Долго ли поставить на него обычное вооружение, которое наверняка находится на острове? Это два шестиствольных пулемета М-134, либо крупнокалиберных, авиационная 30 миллиметровая пушка. У Black Hawk четыре точки внешней подвески. На них можно установить пусковые блоки управляемых и неуправляемых ракет класса воздух-земля. На дополнительной подвеске Птуры. В десантном отсеке вертолет перевозит до 11 вооруженных солдат, каждый из которых может вести огонь по наземным целям. Скорость у «Черного ястреба» неплохая, повыше, чем у наших Ми-24. Около 300 км в час. Дальность полета 580 км против 450, да и практический потолок повыше на 1000 метров. Вооружение УМИ-24 покруче, но и Блэк-Хок далеко не мальчик для битья. Переоборудование пассажирского вертолета в боевой не займет много времени. Конечно, мы можем приземлить или приводнить эту птичку, но для этого нам придется тащить с собой иглу. ПЗРК собьет вертолет, но это шум, да еще какой. Два человека расчета для трубы выделять надо. Не уничтожив «Блэк-Хок», операцию провести невозможно. Если вертолет поднимается в небо, то он покрошит нас из одних только пулеметов в мелкую капусту. Барговский с удивлением посмотрел на Власова. «Макс, ты ли это передо мной?» «А что, незаметно?» «Внешне ты». Но с каких пор какой-то вертолет становился преградой для группы набат «Надо уничтожить Блэк-Хок. Делай это тихо и спокойно на земле. Заблокируй систему управления, выведи из строя пулеметы, пушку, вот и все дела». Власов кивнул и сказал. «Ладно, с вертушкой, теплоходом и гидросамолетом мы разберемся. Но до острова надо еще дойти. Напрямую это не сделать». «Естественно». Поэтому в 21 час будем думать, как бросить усиленную группу к Бейбидану. Усиленную? Вы так сказали? Да. Боевиков на острове слишком много для твоей группы. Шесть человек могут не справиться. Ведь вам предстоит провести не только боевую, но и, скажем так, спасательную операцию. Я решил придать тебе группу Десна. Власов улыбнулся. Артема Васильева? Это дело. С ним, с его парнями мы сработаемся. Но Десна сейчас на задании. И вы, и они вылетаете не сегодня. Данный вопрос я решу. А Васильев уже к 21 часу сегодня должен прибыть на базу. Но, предупреждаю, после совещания никаких посиделок. Какие могут быть посиделки, Борис Львович? Под угрозой половина человечества. А вот юрничать не надо, знаю я вас. Посему за вами будет смотреть капитан Гарбер, вы уж не обижайтесь. Власов вздохнул. Договорились. Мне вызвать сюда группу? Вызывай, на утро к девяти. Понял. В 21.00 в кабинете Барговского собрались офицеры ЧВК. Кроме руководства присутствовали командиры боевых групп НАБАТ и Десна. Капитаны встретили друг друга объятиями. Они работали в одной компании, но задачи чаще всего решали поодиночке и виделись редко. Наконец-то пришло время поработать вместе. борговский оглядел подчиненных. Гогия. Тот встал. «Ваше приказание выполнено. Капитан Васильев здесь. С охраной клиента вопрос решен заменили десну на подразделение резерва понятно данилов начальник штаба тоже поднялся и доложил связался с генералом майором кудряшовым завтра к утру александр сергеевич обещал прислать с курьером в офис и карту и снимки спутников за последнюю неделю утром это во сколько спросил борговский время генерал не уточнил что по ситуации с лайнером виктория Боевикам террористической организации удалось добиться передачи 200 больных в медицинский центр. Другого исхода переговоров быть не могло. Власти государств, между которыми дрейфует этот плавучий морг, решили так вот сбагрить людей. Подробности общения администрации центра с местными властями неизвестны, но 200 человек, зараженных вирусом ЭКО, уже в ближайшие дни прибудут на бейбидан Там, насколько известно СВР, в экстренном режиме увеличивается количество койко-мест. «Значит, материал эти ублюдки получат совсем скоро?» «Так точно». Барговский перевел взгляд на начальника отдела разведки и аналитики. «Гарбер». «Вопрос по переброске группы решен», – доложил Анатолий. «Заказывать чартерный рейс не пришлось. Министерство по чрезвычайным ситуациям...» готово выделить с нам Ил-76 для перелета в Пекин, либо в Шанхай. Что, вот так для 12 человек выделят 76-й? Не совсем просто так. Им обратно надо везти какой-то груз. Номер борта известен? В этом нет необходимости, Борис Львович. Руководство МЧС не спешит. готово подождать. И как ты смог их уговорить? Гарбер улыбнулся и ответил. «А я сослался на секретную миссию особого подразделения Центра антитеррор, подчиненного непосредственно президенту». «И никто не проверил тебя?» «Как же, звонили. Этими вопросами занимается господин Воронин. Алексей Петрович быстро сообразил, в чем дело, и подтвердил мои слова». «Ну, молодец, ничего не скажешь. Значит, борт у нас будет?» он уже есть». «Хорошо». Барговский повернулся к Васильеву и спросил. «Твоя группа в Москве?» «Уже здесь, в гостевом доме. Отдыхает». «Понял». Руководитель ЧВК взглянул на Власова и услышал. «Мои прибудут, как и приказано, завтра до девяти». «Хорошо, приступаем к планированию». Власов усмехнулся и проговорил. «А что, собственно, планировать?» Из того, что имеем, мы можем реально вести речь только о вылете в Пекин или Шанхай. Я и говорю о доставке группы в КНР. Мне утром придется докладывать Воронину предварительный план действий на острове Бейбидан. По-моему, Борис Львович, вы слишком торопитесь, сказал Васильев. Как можно планировать боевую операцию, имея только ту информацию, которую сбросили СВР и врач из Бейбидана? надо во первых определиться где объединенная группа будет иметь временную базу откуда возможно провести разведку визуально оценить берега острова бухту возможность вывода из строя техники имеющейся у террористов или напротив ее применения наконец у нас должна быть схема центра а то разнесем склад с боевым вирусом и выпустим дьявола на свободу ну вот «А говорите, планировать нечего», – сказал борговский «Переброска объединенной группы на БАД под общим командованием Власова в КНР. Там при помощи китайских товарищей из МГБ оценка обстановки, определение места базы, перемещение туда, оценка обстановки там, принятие решения по способу проведения разведки. Впрочем, может быть только один». С подходом к Бейбидану в подводном положении с определенного рубежа скрытно от потенциальной охраны. После разведки определения порядка перемещения на Бейбидан всего подразделения. Принятие решения по работе на месте. Возможно, с применением врача Лугарова. Чем не предварительный план? Власов улыбнулся и сказал. Как предварительный, вполне пойдет. Только подводный подход к острову чреват борис львович Чем же? Акулами. Там же в Южно-Китайском море их больше, чем карпа в нашем пруду. Вернее, в вашем. Барговский покачал головой и спросил. А ты, Макс, не знаешь, как обезопасить себя от этих тварей? Извините, Борис Львович, я еще никогда с ними не встречался. Предпочел бы и дальше обходиться без этого. У вас будет специальное устройство, которое отпугивает акул. И что это за устройство? Копье туземное? Об этом позже. Барговский повернулся к Гарберу и осведомился. В каком виде генерал Кудряшов должен передать карту и спутниковые снимки? В виде электронных файлов на мой адрес. Ясно. Предварительный план принят. Сейчас старшим офицером разрешаю выезд в Москву. командиром групп находиться здесь. С утра Власову встретить свой набат. «Быть в готовности к убытию в КНР. Постановка непосредственной задачи без уточнений деталей после моего визита на Старую площадь. Вопросы есть?» Васильев поднялся и сказал. «Борис Львович, вы знаете, что у меня трое семейных. Разрешите им выехать в Москву? Парни десять дней не были дома». «Хорошо, но чтобы в девять были здесь». «Так точно». Барговский взглянул на старших офицеров и произнес, «Захватите с собой парней из Десны, завезите по адресам, обратно доберутся на своем транспорте, либо кто-нибудь из набата а подберет, все свободны». «А вы, Борис Львович, здесь останетесь?» – спросил Гогия. «Некорректный вопрос. Глава компании находится там, где считает нужным, я постоянно на связи». «Да, я просто так спросил». «Надеюсь, ты получил ответ на свой вопрос?» «Так точно». В пятницу, 4 октября, Борговский ровно в 10 часов зашел в приемную советника президента. Встретил его Орлов, помощник Воронина. Он посмотрел на часы и сказал. «Приветствую вас, Борис Львович. Вы пунктуальны, как и всегда. При такой загруженности дорог в Москве...» Соблюдать это правило весьма сложно. Пока получается, Леонид Сергеевич. Я могу зайти к Воронину? Да, конечно. Алексей Петрович и его гость ждут вас. Но я сначала доложу. Таков порядок. Что за гость? Увидите. Орлов снял трубку. Алексей Петрович, господин борговский прибыл. Да. Проходите, Борис Львович. борговский зашел в кабинет. У рабочего стола сидели советник и китаец в штатской одежде. Однако в нем несложно было определить человека, имеющего отношение к армии, либо к другим силовым ведомствам. воронина с ним и китаец поднялись. Советник пожал руку Барговскому, подошедшему к столу, и представил ему китайца. Старший полковник Министерства государственной безопасности КНР Ли Суань, Представил он Барговского, впрочем, о частной военной компании не упомянул. Назвал его начальником особого подразделения Центра антитеррор. После этого Воронин предложил всем сесть, глянул на Барговского и сказал. «Я общался с МГБ КНР по указанию президента. Надо признать, что информация, полученная вами, оказалась очень серьезной и заинтересовало руководство наших стран. В результате в Москву прилетел товарищ Суань. Старший полковник кивнул и сказал на хорошем русском языке. Да, для нас оказалось полной неожиданностью то обстоятельство, что медицинский центр на бейби успешно справившийся с лечением вируса ЭКО, является чрезвычайно опасной террористической организацией. Недавно сотрудники этого центра вылечили 99 человек. Все они уже находятся в Китае. На днях должна быть выписана сотая пациентка. Возможно, это уже произошло. К сожалению, отсутствие информации не позволило нам пресечь деятельность террористической организации сразу после выписки пациентов, когда для этого были удобные условия. В результате на острове Бейбидан сегодня отправлены люди, зараженные вирусом ЭКО, с круизного лайнера «Виктория». «Сколько их?» — спросил борговский «Двести человек». «Неплохо. Извините, продолжайте, пожалуйста». «Нам не хватило всего суток». Глава частной военной компании покачал головой и проговорил. «Нет, товарищ старший полковник». Даже имея информацию под террористам вы ничего не смогли бы сделать в плане открытого силового пресечения деятельности организации. У террористов в заложниках более 80 человек медперсонала, да и с охраной порядок. Я ни в коем случае не хочу принизить боевые возможности спецназа китайской армии и МГБ. Но без прямого контакта с нашим врачом он не сможет отработать задачу по нейтрализации банды. А если учитывать тот факт, что в арсенале террористов находится боевой вирус, то ваши усилия при любом раскладе не принесут положительных результатов. Китаец посмотрел на борговского и спросил. А ваше подразделение в состоянии нейтрализовать боевиков, захватить препарат, освободить заложников? Без помощи и поддержки вашего Министерства госбезопасности нет. Естественно, в режиме совершенной секретности. Китаец улыбнулся и произнес. Хоть так. А за секретность не волнуйтесь. Руководством республики на меня возложена задача оказания русским товарищам всей возможной помощи. Вам надо только определить, в чем она может заключаться. С этим, думаю, определитесь на месте в КНР, вы и командир боевой группы НАБАТ. Позвольте прервать ваш разговор сказал Воронин. «В Кремле придают огромное значение успешной реализации контртеррористической операции и, естественно, требуют предоставить план конкретных действий. Вы должны были составить этот документ, Борис Львович. Он при вас? Боюсь, он вас разочарует. План мы разработали, но сырой и общий до такой степени, что представлять его наверх, пожалуй, не стоит». Но я должен это сделать. Полковник пожал плечами, достал из портфеля лист стандартной бумаги. Прошу. Это все? Один лист? Так точно. Но это же смешно. А я о чем говорил? Впрочем, кое-что у нас есть. Это состав подразделения, порядок переброски в КНР потом с помощью китайских товарищей на один из ближайших к Бейбидану островов. Мы подчеркиваем необходимость проведения разведки. Реальный детальный план невозможно разработать не только здесь, но и в Пекине или Шанхае». «Почему в Шанхае?» – спросил Воронин. «Оттуда удобнее бросить группу к Бейбидану». Китаец кивнул и подтвердил. «Да, это так». борговский же продолжил. «Окончательный план можно принять только непосредственно у Бейбидана». Генерал-майор Кудряшов обещал сегодня передать подробную карту и снимки островов со спутников, так что со схемой террористической базы мы ознакомимся еще до вылета. Но все же окончательный план может быть разработан только командиром группы и лишь на месте ее применения. Но он должен быть согласован не только со мной, но и на куда более высоком уровне, заявил Воронин. опасность слишком серьезна. «Нельзя передавать право принятия самостоятельного решения командиру вашего подразделения, по-моему, даже не старшему офицеру. Не старшему. Капитану». Барговский не стал говорить при китайце, что Власов является капитаном запаса. В КНР никто не должен был знать о том, что российская сторона подключила к работе частную военную компанию. тем более И все же придется, Алексей Петрович. Конечно, командир группы сможет передать нам план непосредственных действий, когда разработает его. Но где гарантия, что он не будет перехвачен? У меня нет никакой информации об оснащенности этой банды средствами электронной борьбы. Ведь Гаранда – миллиардер. Он вполне мог приобрести такую аппаратуру, о которой нам ничего не известно. Но ваш врач смог передать информацию? Не факт, что командир группы сможет сделать это незаметно для противника. Но я обижу капитана Власова использовать новую спутниковую станцию «Заря» и передать решение по работе, как только оно будет принято. Вот это другой разговор. Об этом уже можно докладывать президенту. Мы с товарищем Суань можем начать работу? Да, конечно. «Здесь в администрации вам выделен отдельный кабинет. Помощник покажет». Советник снял трубку телефона внутренней связи и распорядился. «Леонид, проведи товарищей в отведенный им кабинет». Он положил трубку. «Не смею задерживать. Вам, Борис Львович, надо постоянно держать меня в курсе работы. Естественно». «Помощник Воронина». Провел главу ЧВК и старшего офицера МГБ КНР в кабинет. Суань устроился в удобном кресле и проговорил. Да, кто бы мог подумать, что такое возможно. Ли, давай называть друг друга по имени и на ты. Конечно. Тебе ведь известно, что террористы ни во что не ставят жизни людей. Согласен с тобой. Но чтобы спланировать акцию против всего человечества? Нет. Такого на моей памяти не было. Совершенно очевидно ли, что вирус был доставлен в Китай именно с Бейбидана. Для этого должны быть использоваться зараженные люди и в малом количестве. Примерно от 30 до 50 мужчин, женщин и подростков. Нам известно, что в бухте Бейбидан стоит гидросамолет «Альбатрос». Он вмещает до 22 пассажиров. Два рейса и 44 человека, зараженных вирусом, оказываются в Китае. Высадить их террористы должны были недалеко от Шанхая. Скажи, месяца два назад в том районе ничего подозрительного не происходило?» Суань вздрогнул, посмотрел на Барговского и ответил. «А ведь было, Борис. Как же я сразу не вспомнил. Тогда в городе Хуаба появились странные люди». Странные? Да, они с удивлением смотрели на все, что окружало их. Не ориентировались в пространстве, заходя в магазин, совершенно не понимали цен. Постепенно некоторые из них перебрались в Шанхай, другие остались в Хуаба. Примечателен случай, когда молодой мужчина зашел в магазин, набрал продуктов, услышал требование продавщицы расплатиться, и накинулся на нее. Рядом вовремя оказалась милиция. Мужчину задержали, при этом он оказал яростное сопротивление, пришлось стрелять ему в ногу. Но в отделении, как ни старались, не смогли выяснить, кто он. Думали, притворяется, показали специалистам. Те установили, что у мужчины полностью стерта память. «Стерта?» «В том-то и дело». Иногда люди теряют память вследствие черепно-мозговой травмы. Однако в таком случае никаких повреждений не было. Эксперты пришли к выводу, что на мужчину могло быть оказано воздействие неизвестным средством. Этот момент объясняет и поведение других таких же людей. Они были китайцами? Нет. Если допустить, что заражение производилось через этих людей то это будет означать, что в последний момент, уже в полете, они были обработаны так, что потеряли память. Это вполне объяснимо. Иначе им ничего не помешало бы обратиться в милицию и держаться вместе. Мужчина, который совершил нападение на продавщицу, надеюсь, задержан и до настоящего момента находится под стражей? Да, он в больничном блоке следственного изолятора Хуаба по крайней мере, был доставлен туда после инцидента. Его могли выпустить? Нет, после лечения этому мужчине грозит суд и немалый срок. Ну, хоть что-то. Давай решим так. Ты оставайся в своем посольстве, передай мне номер телефона. Полетишь в Шанхай вместе с нашей боевой группой. Оттуда все вы проедете в Хуаба, пообщаетесь с этим грабителем. «Надеюсь, защитные костюмы у вас найдутся?» «Конечно, все что угодно. Но я вот о чем подумал. Если он был носителем вируса, то сейчас те люди, которые брали его, охраняли, проводили следственные мероприятия, могут не оказаться на карантине, а ведь они наверняка заразились». «А ты пробей ситуацию, ведь это несложно». «Нет, сделаю». Позвони мне вечером, часов в восемь. Договорились? Хорошо. Сможешь договориться со своим руководством о совместной работе с нашей группой? Без всякого сомнения. Отлично, жду звонка. борговский выехал на загородную базу. Старший полковник Суань направился в посольство КНР. Оттуда он тут же связался с Пекином, с руководителем управления по борьбе с терроризмом.